Восемнадцатое. «Ух ты!» — обрадовался я и совершенно искренне сказал. «Очень рад за вас, Муза». «Погодите, Муля». Муза замялась. «Что-то не так? Вас что-то смущает в избраннике? Или вы в принципе не хотите пускать посторонних в свою жизнь?» «Да нет», — вдохнула Муза. «Я так устала от одиночества». Я еле-еле сдержался, чтобы не спросить. Мало как же Сафрон и его зайка. Но не стал». Посчитал, что это будет неэтично и жестоко по отношению к ней. Она и так натерпелась. А вслух сказал другое. Так в чем проблема? Да как бы особой такой вот проблемы нет. Но вас все-таки что-то тревожит. Да не знаю, как и сказать. Муза умолкла, нахмурилась, но потом таки сказала. Понимаете, Муля, он же кипер. Кипер? Я ж завис. Муза, к сожалению, я совершенно не помню, что обозначает это слово. Явно что-то знакомое, но точно не ж кипер. «Да нет же!» — усмехнулась Муза. «Кипер — это работник зоопарки, который кормит животных. Андрей кормит копытных — кафорских буйволов, бизонов, зебр и антилоп». «Так а в чем ваша тревога? Вы переживаете, что какой-нибудь особо голодный бизон ударит его копытом?» «Да нет же, что вы, муля!» Хрустальным колокольчиком рассмеялась Муза и тут же опять нахмурилась. «Понимаете, я даже не представляю, как оно будет!» «Что будет?» «Муля, мы такие разные. Я балерина, а он работник зоопарка». «И что? Я все еще не улавливал сути». «Мы из разных миров, Муля. Я живу искусством, а он такой приземленный. Ну вот сами посудите, как я смогу представить его своим друзьям из балета? Что я им скажу?» М «Да, клиника. Муза, Муза — сказал я осторожно. — Как давно вы были в театре? А в опере? А на выставку постимпрессионистов вы уже сходили?» Муза вздохнула и отрицательно покачала головой. «Ну вот видите», — развел руками я, — «где там искусство? Вы уже давно вышли из него». Увидев, как Муза возмущенно дернулась, я поспешил ее успокоить. «Вы давно переросли этот этап своей жизни и пошли дальше. Согласны?» Муза кивнула, правда, не смела. «А теперь давайте посмотрим на это с другой точки зрения. Вы помогаете в зоопарке выпаивать молодых оленят. «И зебрят, ты даже верблюжат». Не удержалась, чтобы не похвастаться муза. Да, мелюзгу помогаете выпаивать. А ваш избранник Андрей кормит взрослых животных. Они дикие и опасные. И теперь вопрос. Кто из вас больше профессионал в этом деле? Андрей, конечно же. Ну вот, развел руками я. Вы сейчас не среди коллег по искусству, а среди коллег по разведению экзотических животных. Но только Андрей крепкий профессионал, которому доверяют даже таких агрессивных копытных. А вы помогаете с малышами. И кто кого в этом случае должен стыдиться?» Муза смутилась и задумалась. А я продолжил. «Но это еще не все, Муза. Я не хотел вас уязвить или показать чью-то неполноценность. То, что вы такие разные, это и плохо, и хорошо. Это именно то, что и надо человеку в этой жизни. Потому что когда все хорошо, то такая плюшевая жизнь быстро приедается. Но когда плохо, это плохо. Поэтому идеально, когда есть и то, и другое. Согласны?» Муза кивнула. «Наша жизнь дается нам один раз. Возможно, и больше, но то уже будет другая жизнь, не эта. И вот эту жизнь мы имеем право прожить так, как хочется нам. Если всю жизнь оглядываться на других, то потом, в старости, не будет и что вспомнить». «Муля!» Несмело подытожила мой спич Муза. «То есть вы хотите сказать, что мне стоит подумать над предложением Андрея? Выйти за него замуж?» «Я бы посоветовал нечто нейтральное», — сказал я. Вы можете пока пожить с ним, присмотреться друг к другу. А уж потом и решите. — А это разве удобно? — нахмурилась Муза. — Что люди скажут? — Какие люди, Муза? — удивился я. — Назовите мне того, кто имеет право осуждать других. Да и какие люди имеют право влиять на вашу жизнь? Сафрон? Так он сам постоянно делает ошибки. А кто еще? — Соседи, к примеру, — прошептала Муза. — Кто, Лиля? — Ну вот Лиля с Григорием жила. И видите, к чему это привело?» Запальчиво воскликнула Муза. «Все потому, что Лиля от искусства, а Григорий, как говорится, от сахи». «А к чему это все привело?» Прищурился я. В результате Лиля опять вернулась к Григорию. Что-то с таким же человеком от искусства у нее надолго не вышло. «Так мне стоит попробовать», — заждилась Муза. «Обязательно». На полном серьезе кивнул я и, заметив, что она уже собралась уходить, добавил. «Только дам вам один совет, Муза». «Какой?» Чуть напряглась она и выставила перед собой графин с водой, словно щит. «Когда вы ответите ему согласием и решите пожить вместе, не соглашайтесь идти к нему жить, на его территорию. Приводите сюда». «Почему?» – удивилась она. «Потому что мы тут присмотрим за ним», – ухмыльнулся я. «Чтобы он вас не обидел». «Как с Печкиным?» – просияла муза. «Как с Печкиным?» – подтвердил я. Утром я только-только встал, умылся, побрился, оделся и теперь размышлял над тем, что сообразить на завтра. Дуся оставил мне кастрюлю с гречкой и котлетами, но греть было лень. Можно попить кофе с бутербродом, но сыр закончился. А с чем-то другим я не хотел. В буфете была пачка печенья, но я воевал за Мулину физическую форму и всячески ограничивал калории. Моральную дилемму разрешил стук в дверь. Немало удивляясь, кому я мог понадобиться в такую рань, я пошел открывать дверь. К моему несказанному удивлению на пороге стояла Надежда Петровна. «Мама!» – изумился я. «Доброе утро, муля!» – лучезарная улыбка озарила ее лицо. «А я шла с рынка и думаю, дай зайду. Я просто купила совершенно замечательный творожный кекс и поняла, что ты просто обязан его попробовать с кофе». При слове «творожный кекс» я встрепенулся. «Жизнь заиграла новыми красками!» «Мама, а ты будешь кофе?» – спросил я. «Конечно, буду!» Надежда Петровна отодвинула меня и вошла в комнату. Пока я возился с Примусом, она вытащила из корзинки кексы, творог, молоко, еще что-то в бумажных сверточках. «Твой кофе!» – я поставил дымящуюся чашку перед ней. «Садись, надо завтракать быстрее, а то опоздаешь!» – воскликнула Надежда Петровна и первая подала пример. Я с видом послушного сыночка уселся за стол. Пил кофе и размышлял, что же Надежда Петровна эдакого замыслила на этот раз. Но продолжал молчать. Просто пил кофе и ел вкуснющий, пропитанный чем-то сладким кекс. Наконец Надежда Петровна не выдержала первой. Она отставила чашку из-под кофе и заявила. «Муля, сегодня удели, пожалуйста, время Валентине». «Ну, мама», — ответил я, — «у меня сегодня весь день пройдет на работе, а вечером я должен собираться». Мы же завтра едем с министром и остальными начальниками на природу. И именно мне поручили все организовать. Я физически не смогу уделить ей время. Давай в другой раз. Не беспокойся, Муля. Легкомысленно отмахнулась Надежда Петровна. Мы с Анной Васильевной уже все порешали. Валентина придет тебе на работу. Вы немножко побеседуете и все. А то так вы никогда не найдете время. Но. Никаких но. категоричным тоном возразила Надежда Петровна. Думаешь, легко было уговорить Валентину? «Просто сделай это!» Я тяжко вздохнул. Женщины. А ведь Надежда Петровна не сдается. У меня был железный принцип. Если ты уже куда-то ввязался, значит, нужно идти до конца и выполнять взятые обязательства на сто процентов. Если ты сын, будь добр быть хорошим сыном, чтобы твои родители, особенно мать, не огорчались, глядя на тебя. Если ты женился, будь добр быть хорошим мужем, а потом и отцом, дедом. У Мули была мать. Так как сейчас Мулей был я, значит, это моя мать. И хоть она давила и часто хитрила, я не хотел приносить ей огорчений. Нельзя. Если ребенок, особенно сын, огорчает свою мать, которая выносила его, родила в муках и выкормила, а потом и воспитала, он закрывает себе весь тот родовой источник, из которого он мог бы черпать и черпать. От него отворачивается удача и успех. Причем, к сожалению, чаще всего не конкретно от него а уже от его детей и внуков. Так мне когда-то объяснил один старенький буддийский монах, еще во времена моей юности, когда я ходил с рюкзаком в горы, чтобы проверить, правда ли, что горы зовут тех, чья душа им по росту. И вот сейчас Надежда Петровна поставила мне ультиматум. А я решил не возражать ей. Валентина так Валентина. Да и смысл возражать. Ну, докажу я ей, что Валентина мне не подходит. Так завтра появится какая-нибудь Таня, Нина или, не дай бог, Лариса. «Хорошо», — покладисто ответил я, Надежда Петровна, которая уже набрала полную грудь в воздух, чтобы доказывать мне, какая чудесная эта Валентина, резко сдулась. На ее лице мелькнуло что-то даже похожее на разочарование. «А вот так. В следующий раз не будешь мне Валентину подсовывать». На работу я пришел, как обычно, и как обычно сидел, работал. Валентина не появлялась, и я уже выбросил ее из головы, занятый тем, что обсуждал с Козляткиным, какие удочки лучше взять с собой завтра на природу. Мы настолько увлеклись этим, несомненно, важным спором, что я чуть не опоздал на обед. Вышел из кабинета шефа и столкнулся с Валентиной. Она стояла у окна напротив кабинета Козляткина и терпеливо ждала меня. Сегодня Валентина была в скромном платье в крупную клетку и с широкой плиссированной юбкой. От этого она оказалась еще массивней. На голове у нее была коса, высоко закрученная в некой подобии то ли короны, то ли нимба. Небольшие, глубоко посаженные глазки внимательно отслеживали мое передвижение. — Муля, — сказала она, и голос ее при этом звучал без особого энтузиазма. — Привет, — улыбнулся ей я. — А ты как сюда проникла? — Почему проникла? — не поняла она. — Так вошла. — А дежурный на входе тебя вот просто так взял и пустил? — Удивился я. — Не знаю, — задумался она. — Я не спрашивала его. — Я восхитился ее напором и дальше развивать эту тему не стал. — Куда мы пойдем и чем будем заниматься? — деловито спросила Валентина и тут же добавила. — Только недолго, а то у меня еще кружок. — Что за кружок? — машинально спросил я. — По народному танцу, — ответила Валентина басом и спросила. — Так куда идем? Или будем тут стоять? — Сейчас у нас обед, — сказал я. Поэтому у меня есть два предложения. Первое — это мы можем сходить пообедать в нашу столовку и заодно побеседуем. И второе — сходим на улицу в кафе и побеседуем там. Так что выбираешь? — На улице мы ничего сейчас не найдем, — пачала головой Валентина. — Так что идем в столовку. Поесть я люблю. Глядя на гренадерские стати Валентины, я совершенно в этом не сомневался. Мы нагрузили поднос едой, и присели за дальний столик. Причем, если я ограничился традиционным набором, Салатик, суп, пюрешка с котлетой, компот с булочкой. То Валентина размахнулась по полной. Взяла винегрет, мясной салат и грибы. К гороховому супу она выбрала гренки, а второй у нее был аж с двумя котлетами. Плюс еще отдельно тарелка с тушеной капустой и мясом. Компот, булочка, два пирожка с разной начинкой и звездочка с повидлом. — Муля, а ты какие книги любишь? — просила она через силу, пытаясь проживать. — Под настроение, — Клончик ответил я. — А ты? — А я не очень читать люблю, — призналась Валентина. Дальше мы ели молча, ничуть не страдая от этого. Наконец, даже такая обильная еда рано или поздно заканчивается, и пришла очередь компота. Пауза затянулась. Я смотрел на Валентину и видел, что она судорожно пытается выдумать тему для беседы. Молодая девчонка, неопытная, ничегошеньки придумать она не могла. Я же специально не помогал ей. Рассуждал так. Она помучается, потом вернется домой, наговорит матери всякой ерунды про меня, и от меня все отстанут, хотя бы на некоторое время. А там дальше видно будет. Но моему коварному плану сбыться было не суждено. — Муля! — к нашему столу подошли Оля и Надя. — Привет, девчата! — улыбнулся я. — Что-то случилось? — Муля, у нас давно не было собраний, — возмущенно сказала Оля кореглазка. — Мы с девочками посовещались. И просим, чтобы ты прямо сейчас провел нам небольшое занятие. Сейчас? – удивился я. – Но я ем. Ты уже доел. Не повелась на мою отмазку Надя и быстро добавилась ехидством. Мы подождем, пока ты допьешь весь компот. Видите, я с девушкой попытался жахнуть вторую отмазку я. Кстати, знакомьтесь. Я представил друг другу девушек. Ну так пусть Валентина с нами на твою лекцию идет. Воскликнула Оля. Да так громко, что из-за соседнего столика оживленно спросили. «Что, Мули, сейчас будет лекцию вести? А через сколько? Мы доесть хоть успеем? Да вот, уговариваем!» Пожаловалась Надя. От соседнего стола тоже начали просить лекцию. Потом от столика справа, потом слева. Поднялся шум. Все хотели мою лекцию. Валентина смотрела на меня во все глаза. Даже о булочке забыла. «Ладно», — кивнул я с залпом до фига компот. «Сейчас Валентина доест, и мы придем. Оля!» Если народу будет много, мы все в библиотеке не поместимся. Нужен актовый зал, и я даже не знаю. — Муля, к тебе на лекции всегда много народу приходит. — хмыкнула Оля и подмигнула ошарашенной Валентине. — Поэтому мы сразу за актовый зал и договорились. Так что приходите, там уже наши ждут. Они ушли. Валентина еле слышно выдавила. — А что за лекции? — Это комсомольские собрания такие мы проводим. В формате лекций, — ответил я. — Я ж комсорг тут. Валентина скривилась, помолчала, отхлебнула компоту. Наконец не выдержала и спросила. «У вас тут все такие рьяные комсомольцы? Или темы лекций какие-то интересные?» «Увидишь», — улыбнулся я. Народу в актовый зал набилось много. Не всем даже мест хватило. Многие стояли, причем плотно. Но никто не возмущался. В Валентине, кстати, места тоже не хватило. Но услужливые девчата притащили ей из какого-то кабинета персональный стул так что сидела она, как королева. «Товарищи!» — сказал я, и шум утих мгновенно, словно по мановению волшебной палочки. «У нас до конца обеда осталось не так много времени. «Двадцать пять минут!» — выкрикнул кто-то из зала. На него сразу сердито зашикали. Все ловили каждое мое слово. «Спасибо!» — кивнул я. «Двадцать минут для полноценной лекции мало, поэтому я дам ответ на любой из вопросов, которые рано или поздно возникают перед нами». Вопрос первый. Как моментально, за три секунды, расположить тебе незнакомых людей? Вопрос второй. Что делать, если рядом нет любимого человека? Вопрос третий. Если с вами в коллективе не хотят общаться, как выйти из этого статуса без ущерба до репутации? Вопрос четвертый. Как правильно общаться с недовольным твоей работой начальником? И пятый вопрос. Как обрести уверенность и, невзирая на мнение других, построить для себя жизнь мечты? Я сделал паузу, и весь зал, словно загипнотизированный, затаился. Тишина была такая, что было слышно, как тикают часики на руке у Оли. Оля сидела на сцене в президиуме, совсем рядом с моей трибуной, откуда я вещал. «Итак, товарищи», — продолжил я после паузы, — «я сейчас буду называть номер вопроса, а вы поднимайте руки. Оля и Надя будут смотреть. Какой вопрос наберет самое большое количество рук, на такую тему и поговорим. Договорились?» Зал взревел в едином порыве. «Да!» «Отлично! Итак, вопрос первый!» В зале поднялся лес рук. Оля и Надя бросились подсчитывать. «Товарищ, еще момент! Голосовать можно только за один вопрос!» Сразу несколько рук исчезли. «Вопрос номер два!» Опять лес рук, опять повторились подсчеты. «Вопрос три!» «Четыре!» «Пять!» Девчата считали, зал бурлил. И я уже видел, что симпатии на стороне последнего вопроса. Вот и ладненько. Именно на это я и рассчитывал. Это для меня самый легкий вопрос. И я на него могу отвечать без всякой подготовки часами. Я оглянулся. Валентина смотрела на меня таким взглядом, что я аж поежился.